Глава 10 Дискуссия между сынком и юной вышла жаркой и эмоциональной. Спустя минут двадцать непрерывного голдежа мне даже пришлось подняться, подойти к Умару и настойчиво шепнуть тому на ухо, чтобы завязывал сраться. Не для того мы с Изюмом попёрлись в этот чёртов бар, дабы он тут ещё больше накрутил себя. Расслабляться надо, а не буянить. «Ох, спасибо, мой рыцарь, но я бы и сама справилась», растянула на помаженные губы в многообещающей улыбке Юна. Кажется, она совершенно превратно восприняла мой манёвр и посчитала, что я рванулся защищать её честь, чтобы заслужить Талику снисходительного одобрения. Не понимает она, что мне плевать на неё с высокой колокольни, а вот за Салманова, который с нами жизнью рисковать ходит, я в самом деле волнуюсь. «Ну да ладно, не буду же я об этом ей говорить». Вроде как для них мы просто троиц спортсменов. Дальнейший остаток вечера протекал уже в какой-то ещё более непонятной обстановке. Лиля, приговорив четвёртый коктейль, начала откровенно липнуть к изюму, но тот оставался непреклонным и отвергал все её навязчивые ласки. Умар страстно целовал свою пассию, уже чуть не раздевая её прилюдно. А тут ещё и моя соседка, глядя на разомлевшую от жарких ласк молодого горца подругу, тоже решила взять быка за рога. «Слушай, Юра», — томно промурлыкала она, облокачиваясь на меня, — «а чего это ваш огромный друг такой хмурый?» «Житие у него тяжкое, вот и хмурый». «Вот только не надо брать с него пример, ладно? Давай о чем-нибудь поговорим. С тобой так интересно было». Беспомощно оглядевшись по сторонам, я протяжно вздохнул и потянулся за стаканом сока, чтобы заполнить долгую паузу. «Ой, что это у тебя, татушка?» разглядела всё-таки Юна на обратной стороне моего запястья татуировку с распятием. «А у меня тоже есть. Хочешь, покажу? Только не здесь. Она у меня под платьем. Хе-хе». Кое-как удержав свои глазные яблоки от закатывания, я в очередной раз порадовался, что моя эмпатия дальше зачаточного состояния не развилась. Иначе не представляю, как выносить этот забористый флёр из алкогольного опьянения и похоти источаемой брюнеткой. «Дай посмотрю, что там у тебя». Девушка беспардонно подтянула мою руку ближе к себе и принялась разглядывать в полумраке мою тату. Я вроде упоминал уже, что не люблю особо им хвастаться и показывать направо и налево. Но вот сейчас мне этого не хотелось ещё сильнее. Надо было кофту с длинным рукавом надевать, идиот. «О, так ты из этих, что ли, из верунов?» уничижительно фыркнула девица когда я мягко высвободился из её цепких коготков. «Очень жаль. Я думала, вы нормальные парни». Грянувший после этих слов шквал негодования, чуть не снес меня со стула. И уж побоялся, что тут, где-то неподалёку от нас, началась безудержная резня между кровными врагами. Но это оказался всего лишь сынок. Именно от него исходила эта слепящая вспышка бешенства. «Юна, закрой свой рот!» зло проручал Салманов, приподнимаясь над столешницей. «Не смей таких вещей говорить моему другу. Ты поняла меня?» «Э -э, ты чего, Умар?» — потерялась на мгновение брюнетка. «Какая муха тебя укусила?» «А такая!» — повысил голос новобранец. «Вера — это святое, и твой поганый язык вообще не должен её касаться. Я, если помнишь, мусульманин. Может, ты про Аллаха расстнёшь что-нибудь подобное ляпнуть, а?» «Не разговаривай со мной в таком тоне!» — попыталась было сбить напор девушка. «Но куда там? Салманов закусил у дела. И изюму пришлось его деликатно придержать, чтобы делов не натворил. Молодой напарник костерил обалдевшую брюнетку так, что та попеременно то бледнела, то краснела, и даже полумрак ночного заведения не мог полностью скрыть этих метаморфоз. Напрямые оскорбления к его чести парень не переходил, но вещи, говорил, достаточно жесткие. Поэтому никто из нас не удивился, когда три подружки решили, что с них на сегодня хватит, и выскочили из-за нашего столика. Они поспешно сбежали, награждая на прощание презрительными взглядами каждого из нас и демонстративно отсели подальше. Впрочем, долго они не скучали, потому что уже через пару минут их перехватила шумная компания каких-то молодчиков и усадила к себе на диванчик. Хе. Ну, надеюсь, с этими ребятами и девчонкам будет повеселее. «Остынь, сынок», — успаковающе хлопнул напарника изюм по спине. «Не стоит не того, чтобы так злиться». «Ты как колючий ёж стал! Расслабься! Мы же за этим сюда пришли!» «Вот дерьмо!» — тряхнул густыми волосами Умар. «Извините, мужики, что вечер вам испортил. Я просто почувствовал, как Юру слова этой дуры, набитой, задели, вот и спылил. «Факерл, большой мальчик, сам за себя постоять может!» Нароучительно выставил палец Виноградов. «Возьми за привычку не лезь поперёк, батьке сейчас!» «Да, ещё раз простите!» «Вообще-то, без них даже как-то легче стало», — поспешил я успокоить юного товарища. «Теперь хоть можно поговорить о том, что беспокоит именно нас». Собеседники со мной согласились, и до самой ночи мы с ними просидели, обсуждая службу, появление упырей, боевую подготовку и даже предстоящий смотр в подразделениях Губи. Всё прошло довольно мирно, и по Салману стало видно, что после наших увещеваний он заметно расслабился. То ли пылкие обжимания с его подружкой сыграли роль, то ли наши аргументы, то ли всё вместе взятое. Иными словами, главная цель вылазки оказалась достигнута, что родовало буквально каждого члена нашего малого звена. И вот на часах щёлкнуло пол первого ночи. мар начал клевать носом. Изюм принялся ворчать больше обычного, а это значило, что настала пора собираться. Уже расплатившись по счёту и направляясь к выходу, я свернул к барной стойке, чтобы заказать последний стакан минералки. А тот, непомерного количества выпитого за сегодня апельсинового сока, рот пощипал так, что захотелось его промыть. Но когда я уже приложил карту к терминалу оплаты, ко мне вдруг обратилась незнакомая девушка. «Доброй ночи», — вежливо поздоровалась она. «Вы уж меня простите, но я стала невольной свидетельницей ссоры с... Э, с вашей подружкой». «Привет», — кивнул я. «Вы, наверное, перепутали. У меня нет подружки». «А вон та брюнетка», — собеседница украдкой показала на Наюну с остальными девицами, которые задорно отрывались и зажигали в новой компании. «Разве вы не вместе? Впрочем, извините, это не моё дело. Просто я слышала спор и про Инквизицию, и про Бога, вот и решила...» Незнакомка мило застеснялась, чем вызвала у меня на устах лёгкую улыбку. «Она довольно красивая, вообще-то» одета скромно, даже не сравнить с ульгарно-расуфыренными барышнями, которых пригласил Умар. Но, как по мне, то она выглядит гораздо симпатичнее, чем вся та троица пустышек вместе взятая. И почему-то лицо кажется каким-то знакомым. Где мы с ней могли видеться?» «Не переживайте», — мягко поддержал я нашу мимолетную беседу. «Я об этом не думаю. И вы не думайте. Каждый имеет право на собственное мнение». «Да, в этом есть зерно истины». «Юра», — протянул я красавице руку. «Марина», — лучезарно улыбнулась мне девушка. «А для друзей Маришка». «Очень приятно, Марина», — степенно кивнул я, решив пока не переходить на предложенное ласковое обращение. «И мне. А знаете, Юрий, я всё-таки не стану молчать. Я слышала всю ерунду, которую городила эта дура, и хочу сказать, что не согласна с ней. Ваш товарищ ей верно ответил, если бы...» не инквизиция то весь город давно бы уже потонул в крови убитых и слезах выживших просто не у всех хватает мозгов это осознать и ваша татуировка она мне очень нравится вот это было немного неожиданно постарался я не выдать своего смущения но спасибо необычайно приятно слышать почему то твою мать жарский ну что ты за придурок зачем было добавлять это почему то прихлопнул бы пасть на секунду раньше В чём сложность-то? какой-то веки к тебе первой подошла выражительная девушка, а ты... — А вы правда руб, Юрий, — кокетливо прищурилась Марина, нисколько не обидевшись на меня. — С удовольствием бы поболтала с вами ещё, но мне уже очень хочется спать. Я впервые за долгое время выбралась из дома, чтобы посидеть, и не планировала так допоздна сдерживаться. Просто хотела познакомиться. — И часто вы с парнями знакомитесь? — Иронично приподнял я бровь. — Это был первый раз. Обезоруживающий пожал плечами моя собеседница. «Есть на то причины. И я бы вам могла рассказать, если мы ещё когда-нибудь встретимся». «А мы встретимся?» С непонятным волнением осведомился я. «Юрий, но ну это уже от вас будет зависеть!» Хихикнула Маришка, словно посмеялась над глупостью пятилетнего ребёнка. «Ах, ну да, точно!» Я тут же засуетился, ища в кармане мобильник. «Тогда, может, вы мне оставите свой номер? Я бы позвонил». «Ой, это так неожиданно!» <связывающий> — заигрывающе потупила глазки моя новая знакомая, но потом тут же посерьёзнела. <связывающий> «Простите, не знаю, что на меня находит. Конечно же, записывайте». До последнего, подозревая какой-то подвох, я забил в телефонную книжку заветные 11 цифр и даже сделал прозвон, желая убедиться, что меня никто не разыгрывает, но нет, у Марины в сумке действительно завибрировал смартфон, и она в очередной раз пленительно мне улыбнулась. «Хотите, я вас провожу?» — предложил я, когда она направилась к выходу. «Не стоит. Я же вызвал такси», — с лёгким оттенком грустинки поведала девушка. «По-моему, даже в ментальном плане её охватил какой-то призрак её истинных эмоций». Она в самом деле расстроилась, но вроде как не желала казаться напористой. Хм, какой странный и необычный сегодня получился вечер. «Ладно, тогда пока», — подняла в прощальном жести руку. «Но я ведь правда позвоню». Звучит немного угрожающе, но я всё равно буду ждать. Красавица помахала мне ладошкой и выскочила из бара, оставляя наедине с приподнятым настроением. Хе -хе. прямо благодать какая-то снизошла на меня сегодня. Если так и дальше пойдёт, то этот вечер претендует на один из самых лучших за последние полтора года. Главное, не испортить его чем-нибудь хреновым. Так, стоп. А где Умар и Изюм? Они там что, в сортире провалились? Да и в зале, кажется, народу поубавилось. Что-то не нравится мне это. Быстрым шагом, направившись в уборную, я успел надумать себе всякого разного, но облегчённо выдохнул, когда столкнулся с выходящими из туалета напарниками. «Чё, факел, тоже приспичило?» — понимающе осклабился виноградов. «Вы чего там пропали?» — проигнорировал я вопрос. «Всё нормально?» «Абсолютно!» — успокаивающе поднял руки Макс. Какой-то щегол просто пытался сынку предъявить за дамочек, которые от нас пересели, и требовал перед этими курицами извиниться. Только из-за него и задержались. «И?» — с нехорошим предчувствием подстегнул я приятеля. «Что «и?» Немного полаялись, да послали его на три советские. На этом всё». «Точно всё?» — не поверил я. «Блин, факел, иди сам в толчок зайди», — пихнул меня в плечо спецназовец. «Там полный порядок. Если ты за это беспокоишься, то никакого мордобоя не было, сейчас...» «Да верю, верю. Ладно, пошли уже». Нащупав в кармане джинсов жвачку, я привычным движением вытряхнул на лдонь одну подушечку и закинул в рот. чего то меня не желало отпускать тревожное предчувствие каких-то неприятностей, поэтому небольшое освежение должно было помочь прочистить мозги, хотя, возможно... Это всё из-за последнего дежурства. Очень уж оно нервным выдалось и кровавым. Такое быстро не забывается. Обычно нужно немного времени, чтобы отпустить ситуацию. «Вот они! Ну-ка, постой, ай!» э! Стоило нам выйти из заведения, как вокруг нашей троицы, перекрывая дорогу, собралась компания разной степени трезвости из пяти парней. Среди них я узнал некоторых ребят, перехвативших подружек Умара. Однако остальные лица видел вроде бы впервые. А может, просто не присматривался, вот и не опознал. Но да не суть. Они что, совсем с Думают, пара литров водки на толпу их бессмертными сделала. «Ещё раз сайкнешь в мою сторону, я тебе хлебососку на бок сворочу. Сечёшь!» — моментально завёлся Изюм. саш ты бы не базарил так!» — нагловато бросил самый плечистый тип из этой шайки. «Вы себя повели неправильно, девчонок обидели. Так что надо извиниться перед ними». «Если хочешь, я тебя могу пояснить?» «Сейчас я твою пояснялку пополам сломаю!» Виноградов уже дернулся в сторону крепыша, но его за рукав ухватил умар. «Ого, Макс, не киптись! Ты же их убьешь!» «Убьет, убьет!» — поддакнул я, складывая руки на груди. «Ну или просто переломает. Тут уж как повезет!» Нарушители спокойствия синхронно повернулись в мою сторону, отметив внушительные объемы рук и толщину шеи а потом точно таким же оценивающим взглядом окинули и изюма. Не могу поручиться, но, по-моему, численное превосходство уже не показалось этим господам залогом победы. Видать, всплеск адреналина в купе с посечённой мелкими шрамами грозной мордой виноградова на короткий миг вытеснили из их мозгов алкогольные поры Теперь у них явно пообавилось желание конфликтовать, однако и просто так отступить им не позволяла гордость. «Слушайте...» «Это ведь из-за меня всё произошло, так?» — рассудил Мар, выходя вперёд. «Это же я с юной подцапался Если я поговорю с девочками, вопрос будет исчерпан». «Ну, по сути, да», — нехотя буркнул кто-то из компании. «Тогда ладно», — легко согласился новобранец и вернулся в бар. Мы с Изюмом в сопровождении пятерых незнакомцев поплелись следом, чтобы в случае чего прийти сослуживцу на помощь. Но, как оказалось, Салманов сумел уладить толком не начавшийся конфликт одними словами. Он подошёл к столику, где сидели девицы, пару минут о чём-то им рассказывал, а потом просто вернулся к нам. Когда он уходил, какой-то хмырь попытался было подорваться со стула, но, видав наши с Максом замерзшие фигуры, резко передумал вставать. «Ну, вроде как всё», — доложил Мар. «Проблема улажена». <къем> «Ладно, претензий нет», — признал самый здоровый мужик из компании. «Ещё оба тебя были», — осклабился Изюм и направился к дверям словно ледокол, расталкивая плечами других посетителей. К счастью, эти защитники девичьей чести оказались достаточно благоразумными, чтобы не лезть с комментариями, а потому мы беспрепятственно покинули заведение и вышли на улицу. «Умар, ты красавчик», — отдал я должное новичку. «Я горжусь твоим умением держать себя в руках и тем, что ты способен разруливать конфликты спокойно». «Хе, спасибо, Юра», — зарделся тот. «Понял, Изюм». Укоризненно посмотрел я на напарника. «Учись как надо. Это ты одними кулаками умеешь махать». «Да было под бы чего жопу рвать? не всю эту кодлу опрокинуть проще, чем пассать сходить», — криво усмехнулся спецназовец. «Вот об этом я и говорю», — осаждающий покачал головой. «А ты, Умар, с него примерно никогда не бери. Помни, что спокойствие должно быть превыше всего остального, особенно для таких, как мы». «Я буду стараться» пообещал новичок, сияя, как начищенный пятак. «Вы мне очень многому обучили, парни. Я за последние пару месяцев с вами узнал больше, чем за всё время пребывания в интернате. Спасибо вам!» «Знаешь, а ты, в самом деле, хорошо себя показал», — неожиданно подал голос Макс. «Я бы этим отбросом просто членоприёмники сломал. Да дальше пошёл. А ты молодец!» Не веря своим глазам, Я затаил дыхание и наблюдал за тем, как Виноградов по-приятельски обнимает Салманова за шею. Ох, боже ты мой, только бы не спугнуть. Если эта парочка найдёт общий язык, то я стану самым счастливым командиром звена во всём Губи. Сразу разбежаться у нас не получилось, потому что Умар внезапно расхотел спать и предложил пройтись по ночной Москве. Я идею поддержал, а Макс не стал от нас откалываться поэтому мы прогулочным шагом двигались вдоль тротуаров, в полголоса обсуждая службу. На меня окончательно накатило благостное расположение духа, и я уже поверил, что наша вылазка завершится без всяких эксцессов, как друг. «Ох, мать!» — резко остановился новобранец, когда хаотичный маршрут завёл нас к окрестности небольшого сквера. «Вы слышали?» «Слышали что?» — осторожно поинтересовался я, испытав неприятное чувство дежавю. «Да вроде плачет кто-то». Новичок подошёл к парковой ограде и принялся что-то высматривать в темноте, учащённо дыша. «Ничего не слышу», — пожал плечами изюм. «Оказалось тебе...» «Нет-нет», — замахал руками парень. «Я всё ещё это ощущаю». «Как тогда? В машине?» — уточнил я с замирающим сердцем. «Блин, реально...» Молодой напарник не на шутку разволновался и силой потёр лицо. «Юра, я снова слышу мертвеца». Нервно переглянувшись с виноградом, я полез в карман за мобильником. Как бы мне ни хотелось верить в лучшее, предчувствие не обмануло. На территории парка трупу делать было нечего.